Глава четвертая Очнулась я в постели, под одеялом. Насквозь промокшее платье неприятно холодило кожу. В голове царила тяжелая пустота, а в горло будто насыпали песку. Несколько минут пыталась понять, что же произошло, а вспомнив, резко дернулась и попробовала сесть. Увидела спящего в кресле напротив оттара, и не успев закончить движение, пораженная свалилась обратно. Видимо, моя возня разбудила его, потому что он тут же открыл глаза и подался вперед, завораживая меня внимательным взглядом. «Ты как?» «Я и слова не могла выдавить, а Янеров положено бояться или обожать, если они того пожелают. Все виденные мной высшие вызывали смутную и рациональную тревогу. Но не оттар. Сейчас мне хотелось смеяться». Изнутри поднималось неуместное веселье, и я боялась рот открыть, дабы не оскорбить столь высокую особу истеричным хохотом. Слишком уж несуразной была представшая мне картина. Простенькая обстановка, старое потертое кресло и его светлость оттар. Мятый, взъерошенный, слегка небритый и удивительно уместный. Запоздала поняла, что это он донёс меня до дома и уложил. А еще, кажется, мало спал. Вон какие синяки под глазами». Видимо, у меня был жар. Теперь понятно, почему платье влажное. Наверное, за ночь пропотело. Захотелось в душ, но я продолжала молча разглядывать танговора скайдарао Рао, который также молча разглядывал меня. А в голове становилось все светлее, и я, наконец, вспомнила, по какому поводу мы так удачно вчера столкнулись. Внутреннее веселье разом рассыпалось снежной морозной крошкой, и я вздрогнула. А Тарас, спокойно до этого наблюдавший за моим лицом, видимо, бесхитростно выдававшим весь спектр моих эмоций, тут же чуть нахмурился и сказал, «Если тебе неприятно мое присутствие, я сейчас уйду. Но прежде ты съешь пару таблеток, что оставил добрый врач Василий, и выпьешь вкусный бульон великодушной Тамары Васильевны. Тогда я буду спокоен за тебя». Борясь с приступом гнева, я пыталась сообразить, как в своем понимании мира связать пресветлого Аттара и бульон бабы Томы. Моя растерянность была слишком очевидна, и Аттар, отбросив мрачный шутливый тон, доброжелательно заметил. Ты своим обмороком вчера полдома напугала. Лечили, что называется, всем миром. А вы своим присутствием разве никого не напугали? Мой угрюмый хриплый голос испугал даже меня. Боги, как же хочется пить. Все видят во мне обычного парня, когда мне это нужно». Аттар вдруг поднялся и вышел из комнаты. Вернулся буквально через мгновение со стаканом воды. Я снова попыталась сесть, на сей раз успешно. «А я...» — выдавила глухо. Танговорская Дарао аккуратно поставил стакан на тумбочку у дивана и снисходительно развел руками. «Ну да, глупый вопрос. Я со всей очевидностью вижу перед собой Аттара, самого правителя. Мои щеки обожгло краской стыда». Я спрятала лицо за стаканом, схваченным трясущимися руками. «Уходите», — почти прошептала. «Я на кухню. Приводи себя в порядок». Атар бережно перехватил у меня опустевший стакан и вышел из комнаты. Мрачно проводила его взглядом. Сил устраивать скандал и выставлять самого правителя из квартиры не было. Да и страшновато. Я долго стояла под душем и пыталась разобраться в собственном комке чувств. Укоренившийся уже гнев на дурное предложение, страх и, тем не менее, робкое любопытство. Вот зачем такому красивому Айенеру, обладающему всеми благами мира и умением зачаровывать женщин, фиктивная невеста, да еще и я, в этой да нельзя странной роли? Стыд за обморок. Страшно подумать, как это все выглядело вчера вечером. Ох, и накануне я тоже отличилась. Едва ощутимая благодарность за заботу, щедро сдобренная неловкостью перед тем, кто настолько выше по положению, что аж дурно. Я медленно намыливала тело и перебирала все свои ощущения. Раз за разом возвращалась к равнодушно сказанной фразе. И в постели тоже. Проклятие, почему эти мысли преследуют меня и тревожат? Я ведь ни за что не соглашусь. Почему же просто не перестать об этом думать? Я не Маара. Яростно начала оттирать себя мочалкой под тугими струями воды, мучительно пытаясь заделать трещины в своей броне. С отчаянием признавая самой себе, что идея прыгнуть в постель Катару на какую-то секунду перестала казаться мне столь ужасной. Что со мной? Ох, это все его чары, вот мерзавец. Ошпаренная простой догадкой, я выскочила из душа, не вытираясь, накинула халат и бросилась на кухню. «Уходи, сейчас же!» Хриплый голос некрасиво сорвался на писк, меня от резкого движения повело. Атар молча сгреб меня в охапку, обнял крепко и долго держал, гладя по мокрым волосам. Я попыталась вырываться, возмутиться, но слабое тело и осипший голос предали меня в этой борьбе. Вскоре я бессильно повисла у него в объятиях, запутанная в собственных эмоциях и происходящем. Оторвав зареванное лицо от его промокшей рубашки, я смогла, наконец, выдавить». «Зачем вы меня очаровали?» Его плечи дрогнули, а потом он мне шепнул в ухо, обжигая горячим дыханием. «У тебя иммунитет к нашему обаянию, Варвара. Я бы не смог, если бы даже осмелился». Мне вдруг стало стыдно. Боясь наговорить лишнего, я вывернулась из сильных, смущающих меня рук и скрылась в ванной. «Вот дура!» Встала перед зеркалом и хмуро посмотрела на свои кошмарно опухшие глаза. Так хотелось быть взрослой, уравновешенной, мудрой. А в последние дни жуть, что вытворяю. Я терла холодной водой щеки и пыталась понять его последнюю фразу, смысл которой стремительно ускользал. Что там сказал Аттар? Что у меня иммунитет? К чему? Лишь уловила, что он не использовал свои чары. Выходит... Я совершенно зря на него вспылила. Мысленно застонала от острого желания позвонить Вадиму, чтобы он сказал свое неизменное и снисходительное. Это все ерунда, Варечка. Чтобы отвлек меня рассказами о своей работе. Мне нравилось его слушать. Когда позволяло время, после секса мы валялись среди сбитых простыней и подушек. Он что-то рассказывал, а я обнимала его руками и ногами так крепко, как могла. Вадим морщился... Но терпел. Меня в такие моменты накрывало ощущение полноты и покоя. А он все говорил, говорил. Я, признаться, мало вслушивалась в его слова. Мне нравилось ощущать низкий голос, гудящий внутри его сильного тела. На мои попытки рассказать ему о своих проблемах, он отвечал легунько щелкая по носу и успокаивал. Ерунда и пустое, нечего переживать. И снова возвращался к своему неспешному монологу. Иногда мне на миг становилось обидно, а потом я понимала, он просто верит в меня. Это помогало взять себя в руки и разделаться с возникшими неприятностями. Я словно отталкивалась от его слов и выныривала из очередной проблемы. Раз он говорил, что ерунда, значит, я не имела права не справиться. Обычно так и случалось. Но Вадима сейчас нет. Звонить нельзя. А на кухне чужой мужчина, который пугает меня извращенной логикой своего поведения. Я держала ладони под струей холодной воды и безостановочно шептала. «Это все ерунда. Все ерунда». Позже я закрутила на голове полотенце, запахнув поплотнее халат, шмыгнула в комнату. Подсушила как смогла волосы, заплела косу и подняла наверх, заколов шпильками. Надела нарядную блузку с высоким горлом и длинную юбку. Вот теперь взрослая и приличная». Тряхнула головой и решительно пошла к ожидавшему меня оттару. Пора выныривать из омута тревог, страхов и сомнений. На кухне стоял одуреющий аромат кофе, незнакомый и пряный. Обескураженно я посмотрела на стол, где находились две дымящиеся чашки, потом на танговора. Тот, заметив мою реакцию, довольно улыбнулся. Обежав глазами кухню, с удивлением обнаружила новую медную турку с тонким ажурным орнаментом, И пачку незнакомого молотого кофе. Приношу свои извинения, но твой восхитительный кофе закончился ночью. Я все выпил. А это моя компенсация. Я только и смогла, что смущенно выдавить сиплое «спасибо». Сложно мне было понять, всерьез он говорит или шутит. Села за стол, обхватила горячую чашку ладонями и поднесла ее к лицу, чтобы утонуть в тонком терпком аромате действительно хорошего кофе. И явно не чита той бурде, которую Пресветлый назвал «восхитительной». Все-таки шутит. Я сделала маленький глоток и зажмурилась. Что-то говорить было неловко. А я думал, врачи не болеют. Разбил тишину тихий голос танговора. Я вздохнула и нехтя ответила. «Врачи тоже могут здорово постоять с мокрой головой на холодном ветру у окна». «Интересные у вас способы самообразования?» «Скорее, способы самоистязания», — заметила я, и мы снова замолчали. Было так хорошо сидеть и делать маленькие глоточки хорошего кофе. Тишина между нами совсем не напрягала, и в какой-то момент стало легко поверить, что все это ерунда и пустое. Сейчас еще чуть-чуть, и точки над «ё» расставятся сами. На дне чашки остался последний глоток. И я вдруг поняла, что созрела разобраться со всей этой ситуацией. Подняв на расслабленно сидящего мужчину глаза, прямо спросила, «Зачем вам Маара?» Тонговор сразу как-то подобрался. Недавно такой мягкий и вежливый, он вдруг превратился в жесткого и умного правителя. Он посмотрел на меня оценивающе, будто что-то решал, и медленно ответил, плавно поднимаясь из-за стола. Мне не нужна Мара, мне нужна ты. В мягком голосе прорезалась сталь. Почему? только и смогла выдавить. У тебя иммунитет к некоторым видам наших чар. Со всей очевидностью я вдруг поняла, что передо мной аттар, который способен просто принудить, в его власти сделать со мной что угодно, даже уничтожить, и никто не заступится. Я замотала головой, чтобы хоть как-то отгородиться от происходящего, и сжалась, словно в ожидании Удара. Он сделал стремительный шаг ко мне, наклонился, схватил за подбородок и приподнял мое лицо к себе. тебя так отвратительно мысль о моей постели? Я беспомощно замерла, глядя в его хищные и одновременно пугающие ласковые глаза. Он провел большим пальцем по моей щеке, вдруг улыбнулся открыто и весело сказал: Тогда обойдемся без противного секса, в конце концов, Никого не касается, что между оттаром и его невестой происходит в спальне. Закусила губу, чтобы не ляпнуть еще что-нибудь, и зажмурилась. Вдохнула, глубоко как только могла, и выдохнула. «Пусть уйдет. Умоляю. Пусть только уйдет. Я уже совершенно ничего не соображаю. Мое самообладание давно рухнуло, мне нужны покои немного личного пространства». Вдруг теплая рука пропала, я услышала сначала тихие шаги, а спустя мгновение хлопнула дверь. Ушел, я распахнула глаза и увидела родную пустую кухню. В оцепенении я долго смотрела в окно на хмурое, отравленное утро. Небо укрылось пеленой толстых серых туч, дождь наигрывал еле слышную грустную мелодию, рисуя крупными каплями на стекле печальные узоры. А на заданный вопрос он так и не ответил. Зато ответил на незаданный, и снова потерла кольцо. Все уже совсем не ерунда и пустое. Надо позвонить на работу и взять больничный. В таком состоянии только дома сидеть и перебирать до отупения беспорядочные мысли в надежде, что они сплетутся в понятный узор. Провинция Мелье. Северные горы. Машина мягко покачиваясь стремительно неслась по дороге прочь от Садики, где жила упрямая Варвара, в сторону гор на севере провинции, где по логии, заросшие лесом вершины терялись в свинцовых облаках. Дождь строем стекал по гладкой черной поверхности. Тихо гудел двигатель. Машина под уверенной рукой Аттара, словно хищная рыбина, рассекала стену воды, и чем глубже она зарывалась в горы, тем сильнее бесился и бился в боковые окна ветер. Следом, стараясь не отставать, неслась вторая машина с тремя личными охранниками, которые мрачно ежились от ощущения собственной бесполезности. Хотя Айянерам с их природной ловкостью и невероятной регенерацией мало что могло угрожать на пустой дороге в горах, да и вообще в этом мире, профессиональная выучка требовала прикрывать охраняемое лицо, находясь рядом, а не бессильно петлять по горной трассе, сзади попытки хотя бы не отстать. Вскоре Тонговор свернул с шоссе к ущелью с громадными деревьями, покрытыми мхом. Проехал еще около километра и остановился перед высоким забором. Беззвучно распахнулись ворота, и оттар въехал на ухоженную, посыпанную светлым щебнем подъездную дорогу. Лес расступился, и перед ним открылось маленькое черное озеро на берегу которого стоял особняк, выкрашенный темно-синей краской. Мрачный Блархус, скрытый от чужих глаз, резиденция оттара в этих краях. Ливень неистовствовал, скрывая дальний берег в серой пелене. Танговор давно заметил, что если в душе сидит усталость или бессильная злость, морская вода вымывает, а морской ветер выдувает все начисто. Борьба с непослушным ветром Яхта, скользящая по волнам, словно птица, ощущение полета и свободы. Атар болел морем, и сейчас дождь, хлеставший прямо в окна, вызывал внутри знакомую азартную дрожь перед любимой стихией. Мужчина открыл дверцу машины, шагнул в стену дождя и поднял голову, позволяя воде смыть с тела выматывающее напряжение двух суток без сна. Он долго стоял, слушая встревоженные волны на озере, а тело знакомо коченело под порывами ветра. А на крыльце молча и расслабленно ждала Ханна Мэй, верная помощница. В ее возрасте человеческие женщины уже нянчат внуков, а она почти 30 лет нянчила Танговора. Единственной ее заботой было обеспечение комфорта Айянера в любом краю этого мира. Второй такой не найти – Она знала привычки Аттара лучше его самого, незаметно окружая его теплым коконом опеки во всем, что касалось быта. Аттар отправил Ханну Мэй с частью охраны в Блархус, сразу после звонка советника, доложившего об отказе Варвары, чтобы помощница могла подготовить дом к приезду Танговора. Предупредив Ханну, что будет в садике лишь к вечеру, Аттар всю ночь работал, отдавая последние распоряжения перед отъездом. Утром танговор покинул столицу, чтобы помчаться навстречу к несговорчивой женщине. Ярость от ощущения, что он зависит от нее и вынужден сорваться и бросить дела, больно кусала и трепала нервы всю долгую дорогу. Есть такие женщины, которые любят для вида сопротивляться, нарочно вызывая у мужчины азарт охотника. В любое другое время танговора такая игра позабавила бы, но в тот момент мысль о том, что Варвара, Оказалось, из этих взбалмышных и непредсказуемых девиц, привела его в бешенство. При таком раскладе спектакль становился слишком рискованным. И только ночью, наедине с Варварой, которая трогательно и беззащитно разметалась по постели, вымотавшийся оттар осознал, что дважды ошибся в этой хрупкой женщине. Первый раз, когда решил, что взрослая незамужняя женщина легко согласится на почти стандартный контракт об эскорте. Второй раз, когда решил, что она затеяла игру, «попробуй догони!». оттар улыбнулся, вспоминая, как она взъерошенным мокрым воробьем выскочила из ванной в огромном пушистом халате и попробовала его прогнать. Он почувствовал на животном уровне, что если сейчас откажется уходить, задавит властью или, наоборот, подчинится и уйдет, то проиграет. И она больше никогда не подпустит его к себе» или наоборот, сломается. Игнорируя свои инстинкты, требующие смять и подавить, он выбрал третий вариант – ворваться в ее границы на равных, обнять и удержать. Атар повернулся к дому и улыбнулся Ханни Мэй, которая наверняка уже наполнила долго постававший дом теплом. Знавшая его с детства женщина совсем не боялась Аттара и сейчас по-доброму улыбалась в ответ. Исчезнет ли из глаз Варвары Лая страх, который чего-то вызывал у Танговора болезненное бешенство?